Глава 3. 1 Хому. Эпиграф Авраам родил Исака, Исаак родил Якова, Яков родил Иуду и братьев Его. Иуда родил Фареса и Зару от Фамари. От Матфея, святое благовествование. Антропологи вздрагивают, услышав фразу, человек произошел от обезьяны. Они также не приемлют вроде бы более корректный вариант. Человек произошел от общего с обезьянами предка. Почему? Как уже упоминалось в первой главе, этот так называемый предок проконсул тоже был обезьяной. То есть и человек, и некоторые сегодняшние обезьяны, такие как армутаны, горилы, шимпанзе, относятся к одному семейству, называемому гоминиды. Все они имеют общего предка, который тоже был обезьяной. Тут уже ничего не попишешь. Не только России хотелось быть родиной слонов и прародиной всего человечества. Название колыбели претендуют и Китай, и обе Америки, да и некоторые другие страны. Причем среди этих желающих бывают не только политики, но и вполне серьезные ученые. Однако до сегодняшнего дня все исследования указывают на Африку как на колыбель человечества. Одной из причин, почему человек появился именно в Африке, уже упоминалось ранее. Речь идет о скорости климатических изменений. В то время, как на других континентах леса исчезали стремительно, уступая место открытым пространствам, в Африке этот процесс растянулся на 3 миллиона лет. Этого времени оказалось достаточно, чтобы наши предки успели адаптироваться к новым условиям жизни. Популяция древних обезьян со временем разделилась на две ветви. Первая предпочла остаться в лесу, практически не изменив свой привычный жизненный уклад. Этой линии шимпанзе не было нужды и меняться анатомически. Вторая группа заняла новую экологическую нишу, научившись жить как на деревьях, так и на открытых пространствах. На земле они смогли выжить, научившись ходить на задних конечностях. Первые прямоходящие обезьяны появляются в саванне около 4,4 миллиона лет назад. Следы их стоп найдены в Танзании, на застывшем вулканическом пепле. Этих существ ученые назвали австралопитеки. По строению тела и объема мозга они все еще оставались ближе к обезьянам, чем к людям. Однако именно они стали предшественниками первых хомов. Некоторые этапы перехода от обезьяны к человеку до сих пор вызывают споры у ученых. Первым этапом такого перехода является прямохождение. Именно переход к жизни в саванне вызвал, по мнению многих ученых, такой переход. Другие же ученые указывают на павианов, которые также вынужденно спустились на землю, но до сих пор предпочитают передвигаться на четырех конечностях. Следующий интересный шаг эволюции – это потеря волосяного покрова. Практически у всех млекопитающих наличествует сплошной волосяной покров. Отсутствие онного у бегемотов, китов или моржей объясняются жизнью в водной среде. И лесные жители и саванны, находящиеся под палящим солнцем, не расстались с волосяным покровом. Кто-то объясняет этот переход половым отбором кто-то более эффективным способом охлаждения. Консенсус в этом вопросе пока не достигнут. Интересно, что волосы у людей растут не так, как у обезьян. У обезьяны волос растет из луковицы несколько недель. Достигнув определенной длины, он выпадает, а из луковицы начинает расти новый волос. У человека этот цикл растянут на несколько лет. Причем все это время волос не перестает расти. Еще один загадочный этап – это появление речи. Из всех биологических видов на Земле, только человек сумел развить настоящий язык. Хотя у других животных существуют системы коммуникации, они очень далеки до полноценных языков, с настоящим синтаксисом и набором грамматических правил. До сих пор нет ответа, каким образом, почему и когда появилась человеческая речь. Поскольку все человеческие расы владеют языком в равной степени, следовательно, речь возникла еще до того, как современные люди покинули Африку. Значит, возможно датировать нижнюю границу появления языка 50 тысяч лет назад. А вот верхняя граница пока неизвестна. В последнее время ученые исследуют возможные вариации генов, ответственных за человеческую речь. Однако пока однозначного ответа не найдено. Также до сих пор ведутся споры о том, на каком этапе человек перестал довольствоваться ролью падальщика и стал настоящим охотником, поднявшись к вершине пищевой цепи. Одни археологи утверждают, что это произошло около двух миллионов лет назад. Другие же считают, что эпоха охотника наступила не ранее миллиона лет назад. Что касается цвета кожи, то здесь похоже, ученые пришли к согласию наших ближайших родственников шимпанзе под шерстью светлая кожа. Вполне логично предположить, что такая же кожа была у наших предков. Когда они стали терять волосяной покров, мутации, обеспечивающие более темную пигментацию, давали значительное преимущество и обладателю. Так в Африке закрепилась популяция с темной кожей. Стоило людям переселиться в более холодный климат, Мутации, вызывающие осветление кожи, получили преимущество. У людей со светлой кожей, под солнечными лучами, вырабатывается больше витамина D. Его недостаток вызывает искривление костей и рахит. Где-то на эволюционном пути от проконсула к современному человеку, самки гоминидов утратили характерную для большинства млекопитающую особенность – эструс, период течки то есть ярко выраженную фазу половой активности, ограниченную временем овуляции. У большинства других млекопитающих самка проявляет сексуальное поведение лишь в строго определенные дни. В отличие от них, женщины способны к сексуальной активности в любое время цикла. Более того, у них отсутствуют четкие запаховые, визуальные или поведенческие сигналы, указывающие на момент овуляции. Ученые объясняют это изменение результатом естественного отбора. Самка, чья фертильность не поддается точному распознаванию, остается потенциально сексуально привлекательной постоянно. Это повышает вероятность того, что самец будет дальше оставаться рядом, участвовать в защите и заботе о потомстве. Особенно в критически важный период младенчества, когда детеныш полностью зависит от взрослых. Не стоит представлять развитие человека, как последовательную цепочку разумных созданий, по очереди появляющихся на земле. Родословный человека представляет собой дерево, на котором некоторые хомо могли являться прародителями некоторых ветвей разумных людей. Просто большинство этих ветвей так и, ветвей так и не развились, не приведя никакому разумному итогу. К финишу же пришла только наша ветвь. Кроме того, следует учитывать, что одновременно и на одной и той же территории могли обитать несколько видов хома. При этом они могли быть как потомками, так и предками друг друга. Некоторые из этих видов известны только по одному единственному найденному черепу. А, упомян... а упомянутый здесь Денисовский человек вообще был обнаружен только благодаря анализу ДНК зуба и фаланги пальца. Остальных частей Денисовца пока найти не удалось. Мы не будем здесь подробно описывать все родословное дерево человека, дабы читатель совсем не заснул. Если вас заинтересовала эта тема и захотелось купнуть глубже, могу порекомендовать сайт anthropogones.ru Это отличный портал, посвященный эволюции человека, где вы можете увидеть фото многочисленных находок и ознакомиться с подробными описаниями каждого типа хома. А теперь вернемся к нашему первому предку, достойному почетной приставки хома, человеку Рудольфийскому. Он, конечно, стал больше походить на человека, но на этом его достижения, пожалуй, и заканчивались. Его даже относят к одному из видов астроэпитеков, то есть приматов, обладавших признаками прямохождения. Их было несколько разных типов. К одному из них, Австралопитеку Афарскому, относится знакомой нам Люси. Большинство их линий оказались эволюционными тупиками, но один из потомков, человека Рудольфийского, человек умелый, Homo habilis, уже начал регулярно изготавливать каменные орудия. Да и рацион его изменился, он перешел на всеядность. Стоит отметить, что орудия человека умелого были довольно примитивны, раскалывали гальку пополам для получения острого края и одним ограничивались. Именно по таким орудиям их создатели и назвали представителями алдувайской культуры, по названию алдувайского ущелья в Танзании, где впервые эти артефакты были обнаружены. Несмотря на примитивность, такие инструменты оказались на удивление долговечными и универсальными. Они использовались на протяжении сотен тысяч лет и распространились весьма широко. Археологи находили их не только в Африке, но и в Крыму, в Молдавии, на стоянках Краснодарского края.